Помню, мурашки бегают. Огрызнуться боялись. Вся деревня к нему советоваться ходила. Давайте мы с вами так договоримся. Осторожно перебил я. Виктору скажите, чтобы в школу пришел. Самое скверное, если он в конце года занятия станет пропускать. Писать никуда не надо. Зла вашему сыну никто не желает. Я постараюсь сделать все от меня зависящее. Ну как, договорились? Ага. Договорились, подтвердила Кирибеева, вытирая слезы. А скажите, Екатерина Николаевна, кроме Вики друзья у Виктора есть, и из школы ему только Гена Расходенко звонит. Очень хороший мальчик. И родители у него замечательные. А сюда... Сюда никто не ходит. Отец всех гоняет. А еще есть друзья или просто знакомые? Есть, есть. Тут во дворе компания. Их у нас бандой четырех называют. Ждем, не дождемся, когда этих жеребцов посадят. Они-то ведь и пить... И безобразничать научили. Закончила она с такой злостью, словно в доме Киребеевых спиртного не водила свобейки. Значит, Екатерина Николаевна подытожил, я прощаюсь. Писать никому никуда не надо. Я сделаю все, что от меня зависит. Теперь остается выяснить, что, собственно, от меня зависит. Рассуждал я, спускаясь по лестнице. Во дворе, точнее, не во дворе, а в полоте отчуждения, расположенной между тремя серыми жилыми башнями, я заметил несколько подростков. Издали один парень был похож на Кирибеева. Он кивнул в мою сторону, что-то сказал, и пацаны, громко выламываясь друг перед другом, заржали. Потом они лениво снялись со скамеек, опоясывающих добротный доминошный стол, И двинулись к одному из подъездов. Наверное, я с но решил таки не подражать кинематографическим педагогам и не пошел на решительный воспитающий контакт с трудными подростками. Не стал догонять, отбирать гитару для того, чтобы показать, как под звуки шести струн можно петь лучшие образцы русской и советской песенной классики. Тем более, что у них была не гитара, а серебристый японский магнитофон к котику я заявился на полчаса раньше условленного времени и застал интересную картину за раздвинутым как для приема гостей обеденным столом расположилось трое незнакомых ребят одетых в ученическую форму судя по напряженным лицам и сопению они решали конкурсные задачки Борис Евсеевич прикрыл дверь в комнату и подсунул мне большие суконные тапки, какие в музеях обывают поверх ботинок. Я огляделся. Прихожая была загромождена книжными полками, вместительной вешалкой и плетеным ящиком для шлепанцев. На полках выстроились книги, единообразно обернутые программистскими распечатками И пронумерованные 532, 533, 534. Ну, во избежание расхищения книжных фондов. Нет, нет, нет. Дети не берут. А вот дамы... Борис Евсеевич по улыбнулся. Все время просит что-нибудь интересненькое почитать. Пойдемте на кухню. Я заварю чай. Борис Евсеевич... Взял заварной чайник и со значением спросил, какие добавки я предпочитаю. Мяту, чебрец, жасмин. Потом накрыл чайник специально для этого предназначенной сванкой, извинился и пошел заканчивать занятия с ребятами. Было слышно, как он проверяет ответы, объясняет ошибки. Жюрит за бестолковость, дает домашнее задание. Наконец входная дверь хлопнула, и хозяин вернулся.